Королю Алади понравились. Ещё бы, ведь их наш Пусик делал, а талант и в кошачьей шкурке не спрячешь. У него всё получается, за что бы не взялся. Гений, а не кот. Сразу после обеда король отослал всех придворных. Хорошо, что про меня забыли. Я отсиделась в уголочке и теперь могла наблюдать за главным. Личный секретарь Рудольфа принёс золотую шкатулку и достал из неё тот самый манускрипт. Тогда мы и увидели его впервые. Ну, что можно сказать? Я всегда удивлялась, почему в Средневековье для письма и составления каких-то важных документов используют пожелтевшую, часто с коричневыми краями, бумагу. Когда она может быть тонкой, Только ж ты была снята с конвейера и порезана на листы. Бумагу-то и в те дремучие времена делали белую. Сама видела. Может, просто типографские работники заворачивали в неё селёдку и из экономии сунули в общую стопку. Манускрипт Войнича не отступал от этого правила и был именно жёлто-коричневым, хотя вроде написан не так уж давно. Ведь и саму бумагу только-только начали производить. Странно это. Я заглянула через плечо Алекса, заинтересованно склонившегося над книгой. Какая она маленькая. Обложка без надписи, серо-коричневая кожа, слегка потёртая. Внутри цветные иллюстрации. Обнажённые женщины, лезущие в реку, неизвестные растения. похожие на водопроводные трубы и мифические животные. Но, что скажете, русский сеньор? Воспитанный иезуитами, Рудольф не сводил с командора острова инквизиторского взгляда. Довольно интересный документ, сир. Довольно интересный и всё. Это самый потрясающий, скажу я вам, и самый ценный «Эль-Либро» из моей библиотеки. Только из-за таинственности, потому что вы не знаете назначения этих рисунков и не можете прочесть текст. Я совершенно уверен, что это великий магический «Эль-Либро». И верю, что он поможет мне в исполнении «Эль-Либро». Маева самава главного желания. Да бы процветал чешский народ? Наивно предположила я. Кот в свире позыркнул на меня типа молчи, выгонят. Кухарка ещё тут? Ну ладно. Она у вас глупа как дерево. Народ, процветание, общее благо. Фу. Я хочу найти камень, дрожащим голосом пробормотал король, глядя сквозь меня и откровенно думая о своём вожделенном. Я думал, ты, русский маг, поможешь мне в этом. Письмо вашего царя Иоанна уверило меня в том, что ты умеешь дость гига цели. Иначе бы я вас не принял. Я притворился равнодушным к твоему приходу, чтобы никто не догадался, как мне это важно. Ну, значение некоторых мест я могу вам раскрыть прямо сейчас, Ваше Величество. Вот здесь, например, записан рецепт средства от кашля, простудного и хронического. По совету автора нужно смешать столовую ложку сосновых почек, с корнем деселерамы высокогорной и варить на медленном огне, пока не закипит, а потом добавить мед и дать настояться до утра. Деселерама? Хм, первый раз слышу такое название. Разве такая трава произрастает в Божьем мирье? Да вот же она, Ваше Императорское Величество. Алекс без стыда и совести умеет, кнул пальцем в рисунок растения, которое разве что не вопило, что оно классический подорожник, и оскорблять его какой-то деселерамой просто вверх темного невежества. «Конечно, здесь много фантастических растений, но не узнать деселераму высокогорную...» Он укоризненно покачал головой. Котик нахально повторил его жест. «Ладно!» Читай нам дальше. Величественно топнул ногой римский император и чешский король. Покуда я не касаюсь текста и читаю только по рисункам. Вот этот рецепт, например, рекомендует смешать две части листьев огородника и три части побегов верлены. Какое верлены? Что ещё за глупёе название? Верлены произрастающие в ваших лесах, государь. терпеливо пояснил командор. Стыдно не знать, ведь это фактически ваша подданная из мира Флоры. К тому же такое полезное растение, как верлена, лечит одышку и грудную жабу. Я не сказал, что побеги срывают по весне, настаивают на муравьином спирту. А вот следующее средство от головы, думаю, тоже действенное. Нетродзис Моё средство от головы — топор палачья. Действует за считанные секунди. Угрожающе пообещал Рудольф Второй. Но, судя по всему, он скорее был склонен доверять всему бреду, что наплёл мой любимый, никогда не увлекавшийся ботаникой. Значит, казнь нам не грозит. Можем врать и дальше. Мне нужен шифр. Визапеллионно заявил король. Я вам напишу его, как только разгадаю. А для этого мне придётся посидеть над манускриптом с месяц. Месяц? Ну хорошо, конечно. С трудом выдавило из себя их величество. Он всё время хмурился и то и дело нервно дёргал себя за кончик длинного уса. Но я надеюсь, что вы не захотите лишиться моей милости и найдете ключ к сей Эль-Лебро как можно скорее. В это время в зал вошел, вернее, заскочил какой-то чудной тип с чем-то блестящим на носу и, беспардонно прерывая нас, подскочил к королю. Это с добегитой Тихо де Берге, астроном, астролог и алхибик. Стараясь не шевелить губами, поведал кот: "Кончик носа ему отрубили на дуэли, с тех пор он носит серебряный". Я во все глаза уставилась на знаменитость, да и внешность у него была примечательная, один преставной нос чего стоил. "Ваше величество, вы не забыли, что после обеда собирались заняться охотами?" «По созданию камня». Тут только он соизволил обратить на нас внимание и совсем другим, более высоким и нарочито беспечным тоном поспешно добавил. «То есть по добыванию из горной породы полезного радиа». «Зачем им ради? Ванны принимать?» «Созданию камня». «Какого камня? Зачем камня?» Почему именно камень? Ах, блин. Философский камень. Ведь король был увлечён алхимией. Здесь историки не соврали. Значит, старина Рудольф двигает науку во всех направлениях, от литературы до минералогии. Ах, да. Приходить съез завтра. Властетель Чехов закрыл манускрипт Явно не хотел оставлять нам. Я буду сам присутствовать при расшифровке. По знаку короля доверенный секретарь положил книжецу обратно в шкатулку и унёс. Кажется, вы задержитесь в Праге, поэтому могу рекомендовать вам корчму, в которой я сам остановился. Дом у Золотого Грифона. Запраст поклонился командору Тихо Деберге. Это в Градчанах, и если отсюда идти то слева от Карлова моста, на улице Чернокнижников, рядом с театром теней. Не пожалеете. Алексу оставалось только вежливо поблагодарить за наводку. Жить в одном отеле с такой исторической знаменитостью это круто. Да. И скажите, что вы от меня получите скидку. Милостиво добавил король на прощание. Держу пари, у него своя доля в гостиничном бизнесе. Нам пришлось откланяться. Жить во дворце Рудольф Габсбург как-то не предложил, хотя кот на это рассчитывал. Ну и слава богу, наишачилась я уже. на этого эксплуататора трудового народа в следующий раз лучше буду колмыцкой герцогини куплю титул у илюмжинова там говорят эти бумажки дешевле чем в москве